Борт корабля «Седов», кают-компания. Три часа спустя. Спать хотелось дико. Басов, откинулся на спинку стула, устало прикрыл глаза. Остальные, похоже, тоже чувствовали себя не лучшим образом. Смотрели злой, лобья. Кто-то верил его истории, кто-то нет. Но все имели при себе оружие. А у него пистолет конфисковали сразу же. И это нервировало. Точнее, вначале нервировало а потом все прошло, перегорел, осталась ленивая злость. Скальтесь друг на друга, скальтесь, жгите нервные клетки, а я пока отдохну. А вообще, рухнуло у них что-то, у всех и разом. Не было больше экипажа, осталась группа людей, косящихся друг на друга и не застегивающих кобуры. Откровенно говоря, для них всех лучше было бы и впрямь окажись Басов убийцей. Точка фокуса исчезает, можно жить дальше. Только самому профессору вовсе не хотелось, чтобы виновным признали его, хотя бы потому, что он ничего не совершал. Только свои шансы он трезво оценивал как невеликие. Все же быть застигнутым на месте преступления да с окровавленными руками этого врагу не пожелаешь. Басов хорошо помнил, как при виде его товарища ощетинились стволами. Хорошо еще, хватило ума не дергаться и держать руки на виду, а то изрешетили бы на месте. Нервные все какие-то. Кстати, а интересно, если его признают виновным, то что будут делать дальше? Право судить у капитана нет. Стало быть, он должен доставить Басова на землю. И свидетелей, то есть весь экипаж Седова тоже. — Немедленно не получится. Разве что разворачивать корабль. Стало быть, на весь полет запрут в каюте. Другого варианта нет. А что будет делать настоящий убийца? Да уж, задачка. Позади тихим, почти неслышным шелестом открылась дверь. Глаза всех присутствующих синхронно шевельнулись. Кроме, возможно, самого Басова. Мало того, что он сидел спиной, так еще и прекрасно знал, кто вошел». Впрочем, как и остальные. Романов и Серегин. Кто же еще? Причем оба. Шаги слышны хорошо. Значит, закончили возиться в лаборатории, в которой они удалились, оставив Демьяненко следить за порядком. Серегин прислонился к стене и занялся изучением ногтей. Романов же сел в кресло, устало положил руки на стол, вздохнул. «У меня для всех две новости» как всегда, хорошая и плохая. Хорошая. Установлено, что стрелял не Сергей Палыч. Капитан аккуратно высыпал на стол кучу мелочей, извлеченных из карманов геолога три часа назад, подвинул их в сторону профессора. Достал пистолет Басова. Задумчиво повертел его в руке, положил на стол, но оставил возле себя. Все переглянулись. Затем Петрова, выражая общий осторожный оптимизм, Поинтересовалась. Это точно? Точно, кивнул Романов. На руках нет следов пороха, хотя при выстреле в упор они просто обязаны присутствовать, даже если очень тщательно вымыть руки. Обнаружить их, скорее всего, удастся, а тут времени на их отмывание не было. Сергей Палыч не стрелял со времени последних тренировок, и из его пистолета не стреляли с того же времени. Да и вообще... Использовали нестандартное оружие. — А можно узнать, какое? — спросил Исмаилов. — 7.63. Маузер. Пулю, конечно, разнесло в клочья. Ее, похоже, слегка надпилили, чтобы получить эффект разрывной. Так что восстановить можно только в лаборатории на Земле. И то не сразу. Но гильза... Вот она. Романов показал маленький латунный цилиндрик. Закатилась под ящик с инструментами. Еле нашел. И отпечатки пальцев снять удалось. Паршево качество, но сойдет. Так что для вас плохая новость. Будем сканировать ваши пальчики и проверять их. Думаю, совпадения найдутся. Не так ли, Валерий Валерьевич? Дальнейшие события развивались прямо-таки невероятной скоростью. Исмаилов вскочил. Пистолет в его руке появился, словно по волшебству. Красиво появился, Басов оценил. На тренировках их физик никогда не показывал таких результатов. То ли скрывал свои возможности, то ли, что вероятнее, ситуация неплохо провоцировала на рекордные показатели. «Сидеть! Сидеть семь!» — я сказал. «И руки от оружия убрать!» «Валер, а ты не обнаглел часом?» Удивительно миролюбиво поинтересовался Романов. Испуга в его голосе не было совершенно. «Здесь тебе не земля!» И даже не море-океан. Здесь космос, пояс астероидов. Куда ты денешься-то? В спасательном корабле сидеть будешь, пока не найдут. Так ведь и не найдут. И уйти один не сможешь? Смогу. Еще как смогу. Голос Исмаилова звучал истерично. Да и зачем мне спасательная капсула? Сами корабль. Куда надо, отведете. Точно. Обнаглел. Демьяненко, даже не потрудившись встать со стула, призрительно улыбнулась. «У тебя ведь не получится держать под контролем нас всех постоянно. Рано или поздно ты банально заснешь. Ничего, справлюсь. Руки вверх, ну? Или я этой скотине?» Тут он ловко ухватил за шкирку Петрову, заставил ее рывком встать и буквально сунул пистолетный ствол ей в ухо. «Башку снесу». «Снес тут один», — проскрипела ухитрившаяся не потерять дара речи женщина, но от дальнейших комментариев благополучно воздержалась. Краем глаза Басов уловил движение — короткое и мягкое, еле заметное. Что будет дальше, в принципе, понятно. Надо только немного помочь. Ну что же, значит, его очередь. Знаешь, Валерич, а ведь ты скотина, — задумчиво сказал он, вставая. — Сиди, где сидишь, — завизжал не обратил на это внимания. Повел плечами, чуть сутулился, так он выглядел несколько больше собственных размеров, посмотрел на предателя сверху вниз, что при его росте было совсем несложно. «Да пошел ты на нефритовый стержень!» «Ты ведь меня попытался козлом отпущения сделать. Знаешь, я тебя сейчас самого за козлю и на зону, где ты сидеть будешь, сообщить уж точно сумею» так что работать твоя задница будет совсем по другому назначению. Перешивай на нее ширинку. Он был страшен в ту минуту, да и старался выглядеть именно так. И у него получилось. Мозг работал четко, и момент, когда Исмаилов по-настоящему испугался, он увидел сразу. Впрочем, сложно было не увидеть. Физик неприлично тонко, по бабьей взвизгнул и, прекратив тыкать стволом, уже напоминающее оладью ухо Петровой, скинул пистолет, целясь в Басова. Однако выстрелить ему было не суждено. Произошло именно то, чего и ожидал профессор. Коротко свистнула сталь, и виск продолжился на еще более высокой ноте. Все верно, остро отточенной вилкой в руку, чуть повыше запястья. Это больно. Иванов сработал четко, а вилка для протыкания мяса, стальной пруд, длиной в полметра с парой острейших зубьев, на короткой дистанции оказалась не хуже шпаги. Это она удачно ему подвернулась. Пистолет с лязгом упал на пол и отлетел в сторону. Хорошо еще не выстрелил. С ними такое иной раз случалось. Раненый Исмаилов ничего больше сделать не успел. Бросились на него со всех сторон и разом. Петрова, ощутив, как ослабела хватка, не теряя времени рванулась, и сумела вырваться, оставив в руках противника только воротник. Впрочем, тому было сейчас не до заложницы, и даже рана в руке, как оказалось, далеко не самая страшная. Просто потому, что Павлов, забыв о своем паршивом самочувствии, прыгнул вперед не хуже тигра, и смаху пробил ему с ноги ниже пояса. С футболом он был знаком явно не понаслышке, врезал так, что глаза Исмаилова, казалось, сейчас выпрыгнут. «Гол!» «Ип!» — выдохнул Исмаилов и сложился пополам. «Эх!» — с довольным выражением лица, ответила вовремя сориентировавшийся планетолог, и врезал ему коленом в очень удачно подставившуюся физиономию. Это оказалось очень неплохим лекарством от скрючивания. «Во всяком случае...» Грунхол сынапол Исмаилов с прямым позвоночником. Через секунду подоспели остальные. Правда, к чести своей, ногами бить не стали. Хозяя позиция выглядела для этого очень перспективно. Но скрутили качественно. Быстро охлопали карманы, нашли запасную обойму и складной нож, после чего увлокли в одной из резервных кают. Приспособить ее под изолятор временного содержания труда не представляло чем народ азартно и занялся. И Басов не успел оглянуться, как остался практически забытым в компании одного лишь Романова. «Ну что, понервничали?» — спросил капитан, устало откинувшись в кресле и прикрыв глаза. Лицо его выглядело серым, и множество мелких, но глубоких морщинок демонстрировали, что, несмотря на моложавый вид, лет командиру Седова не так уж мало, куда больше, чем кажется на первый взгляд» но голос звучал ровно, хотя и довольно сухо. «И не то чтобы да, и не то чтобы нет», — словами из полузабытой старой песни ответил Басов. Капитан хмыкнул. «Уже неплохо. Будете спрашивать, как я его вычислил?» «Буду», — после короткой паузы ответил профессор. Но ну, тогда слушайте. Вашу причастность к смерти Коршинова мы...» «Я не поверил сразу же» просто потому, что читал ваш послужной список. Как командир Седова я имею доступ к этой информации. Вы считаете, что человек с моим прошлым не способен убить?» Скептически изогнул бровь. Получилось неплохо. Не зря на студентах тренировался Басов. Однако при этом он отметил про себя эту случайную оговорку. «Мы». «Интересно, кто еще?» «Хоть убей, он не помнил» с кем Романов разговаривал тет отец тет чуть не с половиной находящихся на седове людей. Дольше всех с Серегиным, конечно, но то из-за анализов, которые делал штатный доктор, запершийся в лаборатории почти сразу. А кто еще? Ирина? Точно. Павлов? Еще кто-то? Да вроде бы с обеими женщинами. Или только с Кривоносовой. Да и с Ивановым? Черт, тут даже не половина а почти весь экипаж получается, гадать бесполезно. И все же, кто, интересно, имеет доступ к информации, которая вроде бы не секретная, но при этом огласке не подлежит? «Я считаю», — задумчиво ответил Романов, «что вы бы убили совсем иначе, чище, аккуратнее, и, подозреваю, не столь эмоционально, уж во всяком случае в окровавленной одежде по кораблю не бегали бы». «Не маньяк, чай! Свернули бы, к примеру, парню шею, благо, ваша подготовка позволяет, спихнули тело в конвертер, и мы бы его вообще не нашли. Возможно, он так и хотел. Фамилию Исмаилова совершенно не хотелось произносить вслух. Противно это было, иначе не скажешь. Романов, можно не сомневаться, заметил подобное чистоплюйство, но заострять не стал». Даже скорее всего. Но в стрессовой ситуации, когда его застали врасплох, он сработал очень грязно. То есть, хладнокровием тут и не пахнет. Подозреваю, убивать ему раньше никогда не приходилось. Вот и натворил дел. Но мы отвлеклись. Продолжать? Да. Итак, вашу невиновность я верил с вероятностью процентов 90. И тогда получалось, что верить надо вашему рассказу. К тому же в этом случае... Появлялась вторая нестыковка. Звук выстрела? Именно. Вы носите с собой штатное оружие. Девять миллиметров. Хорошее останавливающее действие. И громкий звук. Его и впрямь было бы слышно. Причем даже в рубке. Убили же парня из пистолета меньшего калибра. Это я понял сразу. Насмотрелся в свое время. Воевали? Да. Во время прибалтийской разборки на штурмовике. Я думал, летчики с пистолетов не стреляют, а меня сбили. Вертолет с группой эвакуации тоже. Долго выбирался к своим вместе с ее остатками, так что видал многое, и калибр оружия определить смог, а заодно оценил, как будет распространяться звук. Получалось, тоже услышали бы. Зато если вписать в картину глушитель, то только в коридоре, и то негромко. Но звук глушителя на выстрел не слишком похож, и даже, узная его Исмаилов, почему сказал просто о выстреле, а не о выстреле из пистолета с глушителем. Шито белыми нитками, конечно, но подозревать заставило. И если приложить к этому предположение, что легенду выдумали торопливо, наспех, отчаянно нервничая, то все укладывалось в канву идеально. И превратился Исмаилов в главного подозреваемого, правда? с доказательствами. Дело обстояло туго. Пока вы тут сидели и друг на друга подозрительно зыркали, мы с серёгиным провели обыск. Как смогли, конечно. Гильзу нашли. Убийца и впрямь торопился, подобрать ее не успел. И обнаружили у Исмаилова выстиранный комбинезон. Только что выстиранный. Он его даже не успел достать, чтобы сушиться повесить. Крови, разумеется, на нем уже не осталось Так что улика косвенная, но все же. И вы решили снять отпечатки? А зачем? На гильзе их не было. Пришлось брать его на испуг. Я полагал, что имею дело не с профессиональным разведчиком, а с тем, кто и в армии-то служил в хозводе. Особой храбростью наш физик не отличался, скорее наоборот. Вот и развели его, словно ребенка. Да, как все сложно-то. И что дальше? А что дальше? «Да прошу, насколько сумею. Сообщу на землю, да и продолжим полет. Обойдемся без него. Посидит под арестом до конца рейса. А вы пока идите спать, Сергей Палыч. На вас от усталости лица нет. Мое оружие? Да забирайте». Романов толкнул пистолет в сторону Басова. «И раз уж пошла такая пьянка... Скажите, зачем вам нужен комплект аппаратуры для электронной разведки?»